Глава 22. Иллюзия контроля, точки бифуркации и ошибки кабана Бурки. Иллюзия контроля, чёрные лебеди, сложность системы и предсказания, теории заговора. Надеюсь, что вы понимаете, что смотреть новости, на которые вы не можете повлиять, значит растить в себе синдром выученной беспомощности. Однако где же та грань, после которой можно честно себе сказать: я на это не могу повлиять, а значит, расстраиваться это вредить себе и своей семье. Ведь для того, чтобы не потерять ваше внимание, манипулировать и не отпускать рейтинги, придумано много пафосных лозунгов, начиная от банального: "Вместе мы сможем изменить" и заканчивая отсылками к вырванным из контекста цитатам великих людей, вроде: "Равнодушие это паралич души" Чехова. Их задача вбить нам в голову мысль, что мы что-то контролируем, просматривая лживые новости. Учитывая то, что мы подвержены когнитивному искажению конформизм, надеюсь, вы не пролеснули главу о конформизме. Нам очень неуютно признаться в том, что мы не интересуемся политикой. Вернее, неуютно будет наше обезьянье нам тут же бросит в лицо фразу «Если вы не занимаетесь политикой, то политика займется вами, и обязательно скажут, что ее сказал не кто-нибудь, а сам Бисмарк». Примечание. На самом деле, эта фраза принадлежит Периклу, остальные, вроде писателя Монталобера, лишь пересказывали её на свой лад. А вот Отто Эдуард Леопольд фон Шенhauзен Бисмарк сказал так: "Если тебя не интересует прошлое, вряд ли будущее заинтересуется тобой". И это он сказал не о политике. Но всё же я надеюсь, что теперь вы хотите быть человеком разумным, а не обезьяной, и на эмоции не поддадитесь. на худой конец вспомните главу об авторитетах и имейте в виду что на любую цитату известного человека вы можете найти противоположную по смыслу не менее известного так и быть скажу по определению платона политика есть умение оберечь всех граждан и по возможности сделать их из худших лучшими скажите злопыхателю что вы политикой ещё как интересуетесь читая и развиваясь потому что так велел платон А вот смотреть новости, ходить на митинги и сидеть в обезьянниках это не политика, по Платону, но мы отвлеклись. Точки бифуркации. Итак, приходилось ли вам слышать когда-нибудь подобные поговорки: "Знал бы прикуп, жил бы в Сочи", "Хорошая мысля приходит опасля", "Хочешь рассмешить бога, расскажи ему о своих планах" или "Человек предполагает, а бог располагает"? О чём эти поговорки? о нашей тщетной попытке контролировать жизнь, о том, насколько же на самом деле она не подвластна контролю и о том, что с этим делать. Называется это иллюзия, иллюзия контроля, и относится не только к просмотру новостей, а вообще ко всей нашей жизни. Но поскольку целью моей книги является улучшение качества жизни читателя, а не научно-философские поиски, я показываю эту иллюзию в главе о СМИ, чтобы еще больше убедить вас в том, что смотреть и читать новости вредно и бесполезно. Эта иллюзия — а не чистое когнитивное искажение. Иллюзия отличается от когнитивного искажения тем, что даже если человеку указать на то, где он ошибается, он все равно будет продолжать ее видеть. Это то же самое, что иллюзия Мюллера-Лайера, которую я вам показывал на первых страницах книги. Вот она еще раз, посмотрите внимательно, на странице 175 в печатной или PDF-версии этой книги. Я вам могу сколько угодно говорить, что линии одинаковые. Вы даже можете их измерить линейкой, но из-за стрелочек вам всегда будет казаться, что одна линия короче, чем другая, несмотря на то, что вы знаете, что это не так. Это и есть иллюзия. Её восприятие не зависит от того, знаете ли вы про неё или нет. Именно такова иллюзия контроля. Всегда кажется, что мы можем контролировать свою жизнь, хотя это совсем не так. В этой иллюзии нам кажется, что мы можем еще что-то учесть, еще чуть-чуть поработать, еще чуть-чуть сделать и целиком притворить все наши планы в жизнь, и все будет играть как по нотам, как мы и запланировали. Но это великий обман нашего мозга, который не умеет работать с абстрактными величинами и вероятностями. Мозг упрощает все, пользуясь эвристикой доступности. Итак, мы смотрим на некую ситуацию с высоты сегодняшнего дня. Разумеется, с определённой вероятностью мы можем разобрать и попытаться понять последовательность событий, которая и привела нас к этой сегодняшней ситуации. Мы считаем, что раз мы сегодня знаем, из-за чего произошло некое событие в прошлом, значит это событие можно было предсказать. Это и есть основа нашей иллюзии, потому что это в корне неверно. Я специально выделил жирным слова сегодня и в прошлом. Секрет заключается в том, что разбирая ретроспективно, то есть прошедшие события сегодня, мы видим лишь одну цепь последовательности событий, ту, которая уже произошла. Но из-за того, что наш мозг не приспособлен к обработке абстрактной информации, он не в состоянии представить, что вариантов событий могло быть бесчётное множество, миллионы и миллиарды. На что это похоже? Представьте себе, что у вас появилась уникальная возможность вернуться назад во времени и запустить цепь событий заново. Вы уже знаете, в какой точке хотелось бы изменить решение, но эта точка не наступает, потому что это не то же самое кино, а какое-то новое. Как так? Дело в том, что это заново запущенные события, а не запись на плёнке. В каждую секунду масса вещей происходит не закономерно, а случайно, то есть с определённой долей вероятности. И в каждую секунду события могут начать развиваться совершенно по-новому сценарию, который мы предусмотреть не могли, потому что нам ретроспективно доступен только один, который совершился. Разумеется, речь идёт о том, когда мы разбираем какой-то сложный случай, и чем сложнее и дольше это происходило, тем больше он проявляется. Но даже если вы решили сыграть в рулетку, поставили на красное, проиграли, вернулись назад и вновь крутанули колесо, то нельзя предсказать опять выпадение красного, как это было в первый раз. Раз за разом, возвращая на год назад всю жизнь и запуская все события заново, мы постоянно будем получать совершенно новое движение событий, которое никогда не повторится. Это не видеозапись, Мы возвращаемся во времени и запускаем заново событие, а не их запись на мифическом носителе копии. Посмотрите голливудские фильмы, например, классику День сурка. Ни у одного из героев, попадающих в петлю времени, не получается решить что-то за один раз. Всё время проходит один и тот же круг, потому что обстоятельства постоянно меняются. Казалось бы, изучи всё за один раз и сделай, но нет. Потому что эти самые точки, я называю их точками бифуркации, точки нестабильности, порождают совершенно другое развитие событий. Представьте себе, как развивались бы события XX века, если бы не было Адольфа Гитлера, Мао Цзэдуна, Бенито Муссолини, Иосифа Сталина, Уинстона Черчилля. Глупо было бы предполагать, что не будь этих личностей, всё было бы так же. Нет, конечно, Однако в каждую единицу времени каждая из упомянутых личностей могла бы родиться женщиной. Пол ребенка определяется Y-хромосомой сперматозоида отца. В каждом случае вероятность оплодотворения яйцеклетки X или Y сперматозоидом примерно одинакова. Это значит, в какую-то секунду в прошлом могло произойти так, что не было бы Сталина, не было бы Гитлера, не было бы Черчилля, а вместо них родились бы женщины, и мир развивался бы совершенно по-другому. Вот вам фактор совершенно неконтролируемой вероятности, по которой невозможно было бы предсказать, что будет, сколько бы мы ни изучали ретроспективно уже сложившийся нарратив. А теперь представьте, что в столь сложной системе, как жизнь, такие точки нестабильности происходят постоянно, а каждая новая точка порождает новые ветви, и в каждой возможной ветви происходит новое ветвление. Вы всё ещё удивлены, что при таком могуществе вычислительной техники мы так и не научились предсказывать будущее хотя бы примерно. А про то, что всю историю мы бьёмся за попытки контролировать свою жизнь и не продвинулись ни на йоту и говорить нечего. Откуда берётся эта иллюзия? Затронем пару причин. Как и прежде, проистекает она из нашего древнего-древнего прошлого. Любая неизвестность страшит наш инстинкт самосохранения. Этого пьяного десантника, который оказался в 21 веке без работы. Он тут же начинает активировать симпатический отдел вегетативной нервной системы и запускает механизм стресса. И чтобы избавиться от этого напряжения, мы готовы придумывать какие-нибудь ритуалы: положить пятак под пятку на экзамене, держать пальцы крестиком, когда забивают пенальти в вороту любимой команды. Нам кажется, что так мы контролируем исход событий. Кроме того, мы пытаемся проанализировать ретроспективно, в чём причина некой неудачи. С одной стороны, эта иллюзия контроля заставляет нас постоянно анализировать, что же привело непосредственно к такому развитию событий. Она и довела нас до того, что мы дожили до наших дней и не исчезли как вид. Именно поэтому агрессивное лицо вызывает в мозгу человека ответную реакцию гораздо быстрее, чем позитивно настроенное и улыбающееся, потому что это опасность. Позитив, ну, позитив, ну, хорошо, мы уже неоднократно об этом говорили. А вот негатив чреват угрозой жизни. Поэтому на негативное мы реагируем мгновенно, задолго до того, как осознаем это. Это наша генетическая программа, которая развелась как раз благодаря иллюзии контроля. Мы постоянно анализировали события, чтобы понять, что за чем следует. Конечно, мы можем разобранную раннюю неудачу избежать в будущем. Но не забывайте, это ни на йоту не приблизит нас к нему. контролю хода нашей жизни, так как возникнут другие обстоятельства, которые невозможно было предугадать. Вторая причина кроется в том, что наша система 1 выстраивает ассоциативные связи между событиями и объектами в жизни. Мы не можем воспринимать какие-то события и объекты, не привязанные ни к чему. Нам кажется, что обязательно есть взаимосвязь, а если её нет, нужно проверить, а на самом ли деле её нет. По этой причине гораздо проще запомнить набор чисел 2, 4, 6, 8, 16, 32, 64 вместо 1 миллион 52, 120, 14, 52, 146. Просто потому, что в одном случае есть логика, а в другом ее нет. Это случайный набор чисел. Но если представить, что набор этих цифр – это, например, номера телефонов, важных для вас, то все сразу становится реальным. Вы запросто запомните этот числовой набор. А так как наш мозг отказывается осознавать факт, что многие вещи никак между собой не связаны, то постоянно пытается найти способ их контролировать. Иногда он находит эту взаимосвязь и решает, будто она существовала всегда, но нет. Роль случайности в нашей жизни слишком недооценена. Рассматривая прошлые события, нам кажется, что мы могли тогда их предугадать. Нет, не могли. Но, может быть, наблюдая течение жизни на протяжении долгого времени, мы бы могли по этим данным предположить, что будет в будущем? Не контролировать, так хотя бы предсказать. Можем? Увы, нет. И печальная история Кабана-Борьки тому пример. Ошибка Кабана-Борьки Один из моих любимых авторов в области бытовой и финансовой вероятностной слепоты Насим Николас Талеб – Математик, успешный трейдер и писатель. Ссылки на его книги вы найдёте в конце. А сейчас приведу немного адаптированный к реалиям нашей страны пример о практике прогноза будущего, основанный на наблюдении настоящего. Представьте себе, что мы решили проанализировать все возможные события, которые происходили с самыми разными людьми и понять, можем ли мы спрогнозировать будущее. Мы же знаем, что в принципе ничего не происходит, не делаем каких-то новых телодвижений, всё идёт так же, как и всегда. И вот представьте себе, что у нас есть кабан Борька, которого кормят с рождения в хлеву, и кабан Борька с течением времени строит себе некий график лояльности хозяина по отношению к нему. Каждое утро к Борьке приходит его хозяин и выливает ему в кормушку вкусный корм, чтобы Борька мог похрюкать, почавкать и почесаться. И изо дня в день, месяц за месяцем, кабан Борька жиреет, ест и строит, исходя из того, что с ним происходило раньше, некую кривую, отражающую Борькины чаяния о будущем. Неделя за неделей ничего не меняется. Борьке дают корм, он хрюкает, Иногда его поливают из шланга. Исходя из прошлого, уверенность Борьки в светлом будущем только растёт. Он уже 300 дней делал прогноз на завтра, и этот прогноз сбывался. Исходя из этого опыта, Борька предполагает, что и ближайшие 3 дня будут точно такими же. И вот Борька наконец доходит до определённой даты, когда дочка хозяина выходит замуж. По этому случаю планируется пир горой и угощение на столе. Думаю, что судьба Борьки понятна. Он отправился на свадебный стол в качестве угощения. Каковы отличительные черты кривой дня X? Эта кривая не ползёт медленно вниз с такой же скоростью, с которой росла, а мгновенно обрывается. Щёлк, и вся кривая лояльности к кабану Борьки превращается в ноль за сотую долю секунды. Хотя 300 раз каждый день он получал дважды в день свой корм, и ничего не предвещало такого развития событий. Эта точка соответствует событию, которое Насим Талеб назвал чёрным лебедем. Чёрный лебедь это некое событие, которое никогда не происходило ранее, не могло быть предсказано. Колоссально по своему воздействию, может быть ретроспективно объяснено. Чёрный лебедь Талеба Обязан своим названием основоположнику либерализма, другому моему любимому автору, английскому экономисту Джону Стюарту Миллю, который как нельзя красиво описал историю с открытием чёрных лебедей, считавшихся ранее несуществующими. Стюарт Милль, перефразировав шотландца Дэвида Юма, сказал: Наблюдение любого количества белых лебедей не позволяет сделать вывод о том, что все лебеди белые, но достаточно увидеть хотя бы одного чёрного лебедя, чтобы это утверждение опровергнуть. Вот эта история с кабаном Борькой и есть пример появления того самого чёрного лебедя. Примечание: У Талеба был приведен пример с Индюшкой на День Благодарения, который не очень близок к нашей культуре, поэтому я немного изменил картинку, тем более, что и сам Талеб позаимствовал пример с Индюшкой. Именно такие непредсказуемые события и влияют на нашу жизнь больше всего, не позволяя ее контролировать. Нам кажется, что раз у нас были какие-то события, которые теперь нам известны, значит, мы могли их предвосхитить. Не могли. Мы видим только то, что произошло, но не видим того, что могло теоретически произойти в каждой точке бифуркации, и чем сложнее система и чем дольше она наблюдается, тем больше этих точек. Мы не можем даже теоретически со стопроцентной уверенностью сказать, что если так было 20, 30, 50, 100 лет, 200 лет, 1000 лет, то и дальше будет так же. получается, что если даже нам сказать о том, что мы ничего не можем контролировать, мы всё равно будем пытаться это делать. ведь это иллюзия, и несмотря на то, что мы про неё знаем, мы всё равно видим то, что видим. в отличие от иллюзии мюллера-ляера, эта иллюзия достаточно сложна. наш пьяный десантник продолжает нас заставлять собирать информацию, а внутренняя обезьянка нуждается в построении ассоциативных связей. До чего мы можем дойти, убеждая себя о возможности контроля? Лучше всего это показывает эксперимент, который на протяжении 20 лет проводил Филипп Тетлок. Что он сделал? Он наблюдал за предсказаниями около 300 различного рода и веса политических обозревателей, то есть людей, которые зарабатывали деньги, составляя политические прогнозы. Смотри проект Филипп и Тетлок The God Judgment Project. Он давал им опросники, где спрашивал: победит ли Путин и Горбачёва, закончится ли холодная война и тому подобное, а затем предлагал эксперту оценить вероятность развития события, то есть произойдёт или нет, изменится ли статус-кво или всё останется так, как было. И что вы думаете, произошло спустя 20 лет? Люди, которые зарабатывали тем, что составляли на экспертной основе политические прогнозы, гораздо лучше бы преуспели, если бы просто взяли и по 30% в случайном порядке распределяли свои ответы, не давая прогнозов. Профессионалы оказались гораздо хуже, чем невежды, которые могут разделить 100 на 3. В своё время исследование Тэтлока наделало очень много шума. В 2008 году он получил премию имени Грови Майера Университета Луисавиля за идеи, улучшающие мировой порядок, премию Вудра Вильсона за лучшую книгу, опубликованную на тему правительства, политики и международных отношений, а также премию Роберта Лейна за лучшую книгу по политической психологии, обе от американской ассоциации политических наук в 2005 году. И что вы думаете? Политические дебаты на этом закончились? Эта глава была навеяна постом в моем аккаунте в Инстаграме. Примечание. Собачка Базилио, или отсканируйте QR-код в конце книги. Шутки ради, я разместил картинку и удивился, сколько людей из-за обычной шуточной картинки тут же ввязались в политические дебаты прямо в комментариях, будто я не рассказывал своим зрителям о четырех клетках из 64-х. Вот как сильна иллюзия контроля. Так что же делать, если мы ни черта не контролируем? Опустить лапки и больше ничем не заниматься? Нет. Когда вы покупаете лотерейный билет, то какой бы ничтожной ни была вероятность выигрыша, она будет нулевая, если вы вообще его не купите. Поэтому делать что-то нужно, без чего результат невозможен. Но важно задавать себе вопросы: не имитация ли это бурной деятельности? не стоит прогнозировать и рассчитывать на удачу в том, что мы не можем себе позволить записывайте правило чем сложнее проект чем больше в нём различных элементов которые могут на него повлиять тем меньше вероятность того что вы можете всё предусмотреть привожу пример у одного из моих друзей есть шикарный бизнес по производству спортивных тренажёров Весь бизнес был прозрачен, никаких угроз не было, всё схвачено, он крупный игрок и так далее. И вдруг в связи с коронавирусом закрывают все залы и надолго. Закрывают производство, закрывают что-то ещё. Вот вам и угроза, которую никто не мог предугадать. Чем сложнее система, тем сложнее её предсказать из-за безумного количества факторов и точек бифуркации в каждом моменте времени. Второе правило Чем долгосрочнее проект, который вы пытаетесь просчитать, тем больше может произойти событий, которые невозможно предусмотреть. Отсюда и поговорка: хочешь насмешить бога, расскажи ему о своих планах. Но что же с этим делать? Всегда, особенно если речь идёт о долгосрочных проектах, и вы имеете дело со сложной системой, на каждом этапе заготавливайте план Б, а ещё лучше планы Б и В. «Договорились вы, например, с друзьями поехать на пикник в воскресенье?» «Куда проще?» «В субботу предварительный созвон и вопрос. Едем?» «Едем, да». «В воскресенье утром звонит. Ой, ты знаешь, у нас мама заболела, мы не поедем». «Почти у всех такое бывало. А у нас уже шашлык замаринован, и угли куплены. И что?» «Если у вас нет плана «Б», вы проиграли. Но если у вас есть план «Б», то когда что-то обламывается, вы уже подготовлены, никакого стресса, никакого разочарования, вы победили. Всегда готовьте план Б, что бы ни происходило. Поскольку вам в любом случае придётся купить билет, чтобы выиграть, ибо без этого вообще никак, старайтесь предусмотреть всё, помни о том, что именно эта иллюзия контроля помогла дожить людям до наших дней. Всегда улучшайте ваши познания и попытки спрогнозировать, но помните, что вы всё равно до конца не сможете всё предусмотреть. Это не гарантирует вам победу, как и покупка билета, но увеличивает шанс выигрыша. Если вы не купите билет, вы 100% проиграете. Я называю этот метод планированием незапланированного. Помните про непреприятие нелинейности. Хоть подготовка и не гарантирует победы, ее чаще одерживает тот, кто больше и эффективнее подготавливался. Ну и, наконец, третье правило. Помните, что эксперты, которые должны прогнозировать рост курса акций, валют, политические тренды из-за каких-то якобы особых знаний, как правило, ошибаются, но они сделают все, что угодно, чтобы не лишиться работы. Они будут придумывать оправдания, говорить, что изменились обстоятельства, что это частный случай и так далее. Но вспомните исследование Тэтлока. Эксперты угадывают неуспешнее, чем человек, подбрасывающий монетку. Если кто-то считает по-другому, очень жду, что в ближайшие лет 15-20, пользуясь его прогнозами, вы станете мультимиллиардером. Если бы у меня был человек, который в состоянии был бы дать 20% вероятностных прогнозов, я бы этим непременно воспользовался, и поверьте, не я один. Теория заговора. Что такое теория заговора, думаю, знают все. Некоторые люди считают, что обладают некими знаниями, к которым они пришли эмпирически или прочитав какие-то секретные источники, благодаря которым им стало известно о том, что все глобальные вещи находятся под контролем каких-то очень серьёзных сил, специально образом замалчивающих свои мотивы и скрывающих информацию. Теории заговора могут быть как абсолютно безобидными, так и достаточно экзотичными. Например, что всё мировое правительство так называемые рептилоиды. Это либо инопланетяне, либо потомки динозавров, которые образуют одну из ветвей нашей эволюции. Рептилоид может принимать абсолютно любое обличие. Примерно 4% американцев, а это достаточно серьёзная цифра. На полном серьёзе верят, что мировое правительство состоит из рептилоидов. Это и есть теория заговора. В Неваде существует военный объект, в котором на протяжении уже 80 лет содержатся инопланетяне. Это тоже теория заговора. Никаких доказательств нет, есть только предположения, составленные по косвенным признакам. Почему люди верят в теории заговора, отказываются воспринимать любую аргументацию против, и самое главное, существует или нет теория заговора. Те, кто сейчас ожидает от меня различного рода пассажи в сторону умственного развития сторонников теории заговора, будут разочарованы. Их не будет. Я расскажу вам о теории заговора и о том, почему не являюсь ни её приверженцем, ни её противником. Сначала подумаем, чем же вызывается это желание верить в теории заговора. Вернёмся в наше первобытное прошлое и к значению в когнитивных искажениях нашей замечательной системы 1. Её задача, в числе прочих, обеспечивать нам стабильность, строить какие-то ассоциативные связи с событиями, которые происходят вокруг нас, и рисовать картину окружающего мира, чтобы мы понимали, где находимся и чего от этого мира ожидать. Нам нужна стабильность или некий психологический гомеостаз, состояние стабильности, в которой человек верит во что-то, мнит себе то, что знает, как происходят и развиваются события, и ему от этого спокойнее, потому что неуверенность, порождаемая неизвестностью это источник стресса. А наша система 1, обезьянка, старается этот стресс любыми способами подавить. Итак, причина в том, что нам нужна стабильность. Как показывает практика, люди, склонные верить в теории заговора, часто, но не обязательно, являются людьми, которые не могут взять на себя дополнительную ответственность за свою жизнь. Причина в том, что мы хотим контролировать нашу жизнь, хотим знать, что же происходит. И в условиях, когда что-то происходит вне нашего понимания и прогнозов, мы стараемся найти этому объяснение. Самое забавное, что пытаясь найти это объяснение, люди скатываются к обвинению каких-то пусть даже плохих, но весьма могущественных сил, с которыми они ничего поделать не могут. И человек получает эту мнимую стабильность. В чём подвох? В том, что мы никогда не обладали 100-процентной, 50-процентной и, думаю, даже 5-процентной возможностью контролировать нашу жизнь. Мы только что обсуждали это в главе, посвящённой иллюзии контроля. Попытка контролировать жизнь, всё предугадать, предусмотреть, ехать по накатанной и считать, что ты контролируешь ситуацию это утопия. Не было такого никогда. И самым лучшим будет признать, что так было всегда. Как говорил Насим Талеб, мы можем попытаться извлечь из неопределённости какую-то пользу, и это самый оптимальный вариант. когда люди понимают что не контролируют ситуацию то же ждут разумного объяснения а разумного объяснения нет и тогда почему бы не объяснить это какой-нибудь мелочью и вот тут вступает очень интересное когнитивное искажение которое я называю искажением пропорциональности это вариация на тему неприятия нелинейности жизни о которой мы говорили ранее Люди не готовы поверить в то, что какие-то глобальные изменения в обществе, в жизни, в природе, в климате могут являться цепью случайности маленьких и незаметных. Искажение пропорциональности подразумевает, что если изменение глобальный, за ним стоят глобальные силы, и никак иначе. Реалистичным противником когнитивного искажения пропорциональности является эффект бабочки. Я думаю, многие читали И гряна угром Рэя Брэдбери. Эффект бабочки означает, что в нестабильных системах малейшее воздействие может запросто привести к глобальным последствиям. В рассказе Брэдбери один из героев, наступив на бабочку в прошлом, вызвал в будущем глобальные изменения при путешествии во времени. Прочитайте, старина Рэй очень крут. Эффект бабочки штука доказанная, и искажение пропорциональности тоже штука доказанная. При этом она жутко вредная. И так, предполагая, что за какими-то глобальными изменениями их жизни, климата, общества, курса валюты, еще чего-то, стоят глобальные силы, люди пытаются придумать себе какое-то объяснение. И, разумеется, склонны придумывать что-то, основываясь на ошибке проекции, то есть судить других, ставя себя на их место. Они предполагают, что и другие люди абсолютно такие же и точно так же мыслят. Они начинают распускать слухи, подозревать абсолютно всех политиков, бизнесменов в системах заговора, распускании слухов и так далее. И по положительной обратной связи это приводит к генерации теории, которая обрастает якобы новыми данными, новыми доказательствами и так далее. И как только люди собираются в группу любителей теории заговора, а кто-то приводит аргументы и пытается им доказать, что они не правы, включается предвзятость подтверждения, которую мы уже рассматривали на страницах книги. В этом случае мы старательно выбираем аргументы, которые нас устраивают, и совершенно нелогично отвергаем все аргументы, которые не хотим слышать. Почему так происходит? Одна из причин заключается в том, что нам нужна стабильность. У нас есть какая-то построенная в мозгу теория, почему в этом мире всё происходит так, а не иначе. И вдруг кто-то начинает её рушить. Ну мы же только что придумали гениальную теорию заговора, а тут непосвящённые люди хотят её разрушить. Нет уж. Только очень немногие люди в состоянии абстрагироваться от этого, поймать свою обезьяну за руку и сказать: "О'кей, я был неправ. Дым в трубу, пирожки раскатать. Думаем снова, в чём причина?" Большинство людей подвергаются когнитивным искажениям, и, как я уже сказал, это свойственно почти всем. Они отвергают любые аргументы против и пытаются принять все аргументы, которые хоть косвенным образом подтверждают их первоначальную оценку. «Нет, не хочу, это дискомфорт. Вы выводите меня из состояния психического гомеостаза. Я не знаю, за что хвататься. Мне надо строить новую теорию. Нет, нет, нет, нет, нет, нет, не верю, не буду». Если же мы продолжаем достаточно чётко аргументировать против теории заговора, что подключается? Поляризация мнений. А откуда она берётся? Это когнитивное искажение, когда человеку предлагают логически разумные аргументы, а он ещё больше упирается, ноги растут из этологии. В первобытном животном обществе, если вы признали свою неправоту, то вы не альфа-самец, вы омега и признали своё поражение. И у людей высокопримативных, с низким уровнем интеллекта, которые не в состоянии контролировать свою примативную обезьянью часть, есть подсознательная уверенность на уровне ощущений и эмоций, что если сейчас они признают свою неправоту, то они никто. К счастью, наше общество сейчас не такое, и признание своей неправоты часто вызывает уважение у оппонента. Итак, в этом-то основная причина теории заговора. Что даёт это ощущение заговорщику? Совершенно чёткое убеждение в собственном превосходстве. Обычно в качестве аргумента он всегда выбирает две позиции. Первая вы все недостаточно умны для того, чтобы разглядеть текущую ситуацию и заговора. Вторая вы скорее всего являетесь частью заговора. Вы заговорщик и с ними заодно. У сторонника теории заговора есть тайное знание, весь мир против него и только один он знает, что происходит. Я показал вам, каким образом на целые цепи когнитивных искажений, а не на одном, зиждется теория заговора. Почему люди в неё верят? Почему люди не хотят слушать аргументы? Почему люди сбиваются в стаи? Но является ли теория заговора абсолютной глупостью? А вот тут, ребята, Сюрпрайз. Заговоры существуют. Давайте вспомним Эдварда Сноудена, который раскрыл проект АНБ по глобальной слежке за пользователями, с прослушкой и со всем остальным, чем не подтверждение теории заговора. Вспомните эксперименты над африканцами из низших районов, которые длились 25 лет и в которые было вовлечено порядка 6.500 человек. 25 лет бедным людям из низших слоев общества не давали лечиться от сифилиса, утаивали от них пенициллин в 40-е годы, когда он уже был изобретен. Кроме этого, препятствовали получению лечения в других клиниках, чтобы провести над ними эксперимент. И только спустя 25 лет это вскрылось. Назывались эти эксперименты исследованием Тоскиги. Поэтому заговоры существуют. Встает вопрос — Что делать и как с этим вообще жить? С одной стороны, теория заговора это явное когнитивное искажение, а с другой заговоры существуют. А теперь давайте вспомним, что бесполезно пытаться принимать решения в условиях недостатка информации и приложной информации. Это то же самое, что пытаться решить шахматную задачу, когда из 64 клеток показывают 4, и то неизвестно, какие фигуры на них стоят. абсолютно пустая трата времени. Как вы уже знаете, человечество изначально существовало в условиях полнейшего отсутствия контроля над своей жизнью. Начиная с первобытных строев, не было никакой теории заговора. В средние века тоже. Была просто чума, миазмы Сатурна, иногда все списывали на божью кару. Землетрясение — то же самое, не важно что. но мы никогда не контролировали свою жизнь и поэтому давайте смиримся с мыслью что даже в 21 веке даже при таком обилии информации мы живём в абсолютнейшем неведении что с нами происходит никто не покажет нам 64 клетки и никто точно не скажет какие там фигуры и подозреваю что до конца абсолютно точно никто не знает этого что же делать всё очень просто теория заговора есть Сами заговоры тоже есть, но отрицать заговоры и верить в них это две полярные глупости, которые можно выбрать. Люди с пеной у рта доказывающие существование заговора рептилоидов и люди, которые крутят пальцем у виска и говорят, что это заговор сионистов, не правы. Оба лагеря пытаются принять решение при отсутствии информации. Вместо этого перестаньте кортизолеть и портить себе нервы. И запомните, у вас 10 пальцев на руках, 24 часа в сутках, и это время лучше потратить, зная, что вы всё равно ничего не контролируете. Вкладывайте его в себя, в свои знания, навыки, здоровье и умение. Что бы ни произошло, а может произойти катаклизм, упасть метеорит, изменится политическая ситуация, когда нас оккупируют, всё что угодно. Вы никак не можете на это повлиять. Повлиять вы можете только на то, чтобы повысить собственную цену и шансы на успех. Это не гарантия победы, как покупка лотерейного билета не гарантия выигрыша. Но если билет не купить, это гарантия отсутствия выигрыша. Тратьте время на то, чтобы повысить ваши шансы на хорошую и качественную жизнь. Тогда и нервничать перестанете. Вот и все, что я могу вам сказать по поводу теории заговора. Не пытайтесь угадать исход шахматной партии, наблюдая всего четыре клетки из шестидесяти четырех. Это бесполезно.